Дуся ошибалась, потому что отыскала своего напарника в криминалистической лаборатории, где он надоел уже эксперту Даниловичу хуже горькой редьки своим нытьем. — Дуся, забери ты его отсюда куда угодно! — рявкнул Данилов. — Сил моих больше нет. Сказал, завтра — значит, завтра. — Пойдем уже, работа для тебя есть. Дуся потащила напарника наверх, по дороге вводя его в курс дела. Лебедкин вздохнул тяжко, но признал Дусину правоту. Сайт агентства «Следопыт» сообщал, что это агентство размещается в современном офисном центре на Большом проспекте Петроградской стороны. Лебедкин вошел в центр, предъявив охраннику свое служебное удостоверение. У того же охранника он узнал, что офис «Следопыта» находится на третьем этаже. Он поднялся на лифте, вошел в светлый стильный холл, оформленный в бледно-зеленой гамме. Напротив входа была стойка дежурной. На ней стояли несколько телефонов и компьютер, но за стойкой никого не было. Капитан встал перед стойкой и взглянул на часы. Прошло две или три минуты, и из коридора неспешно вышла длинноногая девица в коротком бледно-зеленом платье. Она на ходу дожевывала бутерброд. Увидев Петю, сделала вид, что торопится, зашла за стойку, оправила волосы и окинула Лебедкина придирчивым взглядом с ног до головы. Видимо, в результате этого осмотра она выставила ему не слишком высокую оценку, тройку, по шкале от 1 до десяти, и проговорила ленивым голосом. «Чем я могу вам помочь?» Лебедкин немного замешкался, и девица добавила. «Имейте в виду, расценки у нас довольно высокие». «Да что вы говорите?» — фыркнул Лебедкин. «Вот что, девушка, мне нужно поговорить с вашим начальником». «С начальником?» — протянула девица. «А он занят. Изложите сначала мне свою задачу, а потом уже...» «Я сказал, что хочу поговорить с начальником», — перебил ее Лебедкин, прибавив в голос металла и положил на стойку свое удостоверение. «Ах, с начальником!» Девица немного убавила самоуверенности, сняла трубку с одного из телефонов. «Арнольд Васильевич, тут с вами хочет поговорить...» Она взглянула на удостоверение и закончила. «Хочет поговорить капитан Лебедкин из полиции». Выслушав ответ, она положила трубку и сказала Лебедкину. «Арнольд Васильевич вас примет. Первый кабинет слева по коридору». Лебедкин прошел по коридору, открыл дверь и вошел в кабинет, отделанный в той же бледно-зеленой цветовой гамме. За стильным бледно-зеленым столом сидел плотный мужчина средних лет с квадратным подбородком. «Здорово, Арик!» – приветствовал его Лебедкин. «Хорошо устроился?» Услышав от дежурной имя и отчество ее начальника, он понял, о ком идет речь. С этим человеком они когда-то вместе служили. Точнее, не служили, а пересекались на курсах. Капитан Лебедкин любил повышать свою квалификацию. Он вообще любил узнавать новое. Так что начальство с радостью посылало его на всяческие семинары и курсы, куда никто другой ходить не хотел. Конечно, можно было людей заставить в приказном порядке, но это тоже чревато. Они будут прогуливать, не сдадут вовремя реферат там или еще что, и те с курсов напишут телегу. А Петр Лебедкин в этом смысле человек обязательный. Правда, неудобные вопросы любит задавать преподавателям, но это уже проблемы их, а не его непосредственного начальства. Те курсы, где познакомились они с Арнольдом, Лебедкин помнил, как раз говорил там один преподаватель про серийные преступления. Очень толково все излагал, параллели проводил. Короче, много нового Лебедкин тогда узнал. А Арнольд не то чтобы интересовался этой областью преступлений, просто решил, видно, уже тогда из полиции уходить в частный сектор. Не глупый был мужик. Они тогда общались. «Здравствуй, Петя!» — отозвался Арнольд Васильевич, узнав Лебедкина. «Ну что, надумал, наконец?» «Что надумал?» — переспросил Лебедкин. «Как что? Перейти ко мне в агентство? Сколько можно время впустую тратить?» «Я вообще-то не считаю, что трачу его впустую» но может, я неправильно выразился. Не впустую, конечно, но у меня ты будешь получать как минимум вдвое больше, чем в полиции. Ну, Арнольд, ты же знаешь, что не все в жизни измеряется только деньгами. ты это серьезно? — удивился Арнольд. Очень даже серьезно. Тогда зачем ты ко мне пришел? Я пришел, чтобы задать тебе пару вопросов. Каких еще вопросов? Ну, для начала, работали ли твои люди по делу Марианы Ромашкиной? Петя, ну ты же знаешь, мы не можем разглашать конфиденциальную информацию о наших клиентах. Люди нам доверились, и мы не имеем права обмануть их доверие. Арнольд, ты человек опытный. Жизнь знаешь, и знаешь, что ссориться с полицией тебе ни к чему. С полицией тебе нужно дружить, если ты не хочешь проблем. Ну, я с полицией вообще-то дружу. «Вот давай дальше, дружи. Кроме того, я же не прошу у тебя никаких личных данных, Ромашкиной. Я только хочу узнать, была ли она вообще у вас в разработке. Вопрос простой, ответ еще проще. Да или нет? Ты мне ответишь, и я уйду. И мы с тобой останемся друзьями». «Ну, если так...» Арнольд уставился в экран своего компьютера, потыкал пальцами в клавиатуру, нахмурился еще немножко повозился с компьютером и повернул монитор так, чтобы Лебедкин мог увидеть текст на экране. «Смотри, Петя, вот список наших клиентов на букву «Р». Надеюсь, дальше тебя это не пойдет». «Само собой». Лебедкин пробежал взглядом по аккуратному столбику фамилий. «Ракетина, Ревунов, Ржевский, Рижская, рамуальдов тот самый?» Петя с интересом взглянул на бывшего коллегу. «Тот самый, тот самый. Но ты не забудь, информация строго конфиденциальная». «Не забуду, не бойся. Румевчик, Рукавишников, Рчвелашвили, Рябушинская». «Ну вот видишь, нет твоей Ромашкиной». «Постой, но ведь это только список клиентов. А она могла быть не клиентом, а объектом наблюдения». «Ну, в большинстве случаев клиенты поручали нам следить за мужем или женой. Значит, фамилия та же самая». «Ничего это не значит. Фамилии у мужа и жены могут быть разные, даже очень часто. Там, кстати, так и есть». «Могут, могут». Арнольд примирительно поднял руки. «Ну вот тебе расширенный список. Все равно здесь ее нет». Лебедкин просмотрел второй список и убедился, что в нем тоже нет Марианы Ромашкиной. «Ну, теперь ты доволен?» «Будем считать, что да». «А с чего вообще ты взял, что мы занимались этой Ромашкиной? В городе много детективных агентств?» «Много», — согласился Лебедкин. «Но именно из вашего ей кто-то звонил. Непонятно только зачем. У нее теперь не спросишь. Умерла она». но ну, мало ли кто ей мог звонить». «Так вот, если ты не возражаешь, я хотел бы поговорить с девушкой, которая работает у тебя в приемной. Может быть, она сможет что-то вспомнить». «Да, ради бога, говори о чем хочешь» можешь даже свидание ей назначить, я не возражаю. Только лучше не надо, потому что, если честно, то она полная дура. Держу исключительно из-за того, что она жены моей какая-то родственница. Лебедкин поднялся. Что ж, спасибо, Арнольд. До встречи. Ну, ты все же подумай. Может, перейдешь ко мне? Зарплата у тебя будет хорошая, плюс премиальные за успешные расследования. Ну, ты хотя бы подумай. Подумаю, непременно подумаю. Думать вообще полезно. И Лебедкин вышел из кабинета. Вернувшись в холл, он увидел, что стойка дежурной снова пустует. Петя остановился возле стойки, облокотился на нее и приготовился к ожиданию. На этот раз ждать пришлось долго. Наконец, знакомая уже девица появилась, на ходу дожевывая кусок яблочного пирога. При виде Лебедкина она изобразила озабоченность. Лебедкин выразительно взглянул на часы. «Что, я поесть не имею права?» — фыркнула девица. имеете снисходительно проговорил Лебедкин. «А я имею право задать вам несколько вопросов». «Каких еще вопросов?» — лицо девушки недовольно вытянулось. Лебедкин пожалел, что с ним сегодня нет Дуси. Она бы в два счета разговаривала эту девицу. А так приходилось надеяться только на свои собственные силы, которые он не переоценивал. Он строго взглянул на секретаршу и проговорил. Арнольд Васильевич обещал мне, что вы поможете. «Ну, если он обещал...» — протянула та без энтузиазма. «Вот здесь распечатка звонков за такой-то день. В этот день вы работали?» «Ну да», — кивнула девица, взглянув на дату. «Это звонки, сделанные с вашего телефона». «Так вот, меня конкретно интересует вот этот звонок». Лебедкин подчеркнул одну строчку. «Вы можете вспомнить, кто это звонил?» «Ох, это же сколько времени прошло!» «Не так уж много, всего несколько дней. И вы еще не в том возрасте, чтобы жаловаться на склероз. И при вашей работе плохая память — это большой недостаток. Если Арнольд Васильевич об этом узнает, вряд ли он будет доволен». «Да нет, у меня память хорошая, очень хорошая!» И девица наморщила лоб, изображая крайние умственные усилия. «Ну, вспомнили что-нибудь?» Тут на лице у девицы проступило радостное удивление. «Ну да, это ведь было во вторник. В тот день я заказала пиццу четыре сыра. Меня Настасья Филипповна из бухгалтерии попросила. А у нас телефоны не работали». «Не работали?» — Лебедкин насторожился. «Как же не работали, когда вот они звонки?» «Ну да, с утра все телефоны в офисе еще работали. Я как раз успела заказать пиццу. А потом Настасья Филипповна попросила поменять заказ. Вместо сырной попросила заказать маргариту. Я хотела позвонить, а телефон не работает. Так что мне пришлось позвонить по своему мобильному». «Это в какое же время было?» «Сейчас скажу. А, примерно в 11 А потом пришел мастер и все починил». «Мастер?» – снова насторожился Лебедкин. «Какой мастер?» «Известно, какой телефонный». «Понятно, что не сантехник, раз он телефон пришел чинить». «И в какое время он пришел?» «Ну, примерно в половине двенадцатого». «Ну да, я точно помню, в половине двенадцатого, как раз тогда, когда пиццу принесли». «У них такое правило, если не успеют принести пиццу за полчаса, то вообще не берут за нее деньги». «Поэтому я следила за временем». «Заказ я сделала в пять минут двенадцатого». «И если бы они опоздали, то пицца была бы бесплатная» но они успели на пять минут раньше. «Так, постойте!» Лебедкин поднял руку, чтобы прервать непрерывный поток речи словоохотливой секретарши. «Вы сказали, что сделали заказ в пять минут двенадцатого, и телефон еще работал. А в половине двенадцатого уже пришел мастер? Вас не удивило, что он так быстро явился?» «А что тут удивительного? Если пиццу за полчаса доставляют, почему мастер не может так же быстро прийти?» значит он пришел вместе с доставкой пиццы в пол 12 И вот тут я вижу уже в 12:40 тот самый звонок про который я вас спрашивал. Ну да, это он сам и звонил, как только починил телефоны, так и позвонил, наверное проверил что связь работает и сообщил в свою фирму что все в порядке. Наверное, но вы сами не слышали о чем он говорил. Я чужие разговоры не подслушиваю. И потом я в это время с Настасьей Филипповной разговаривала насчет пиццы, что у них Маргариты не было, и они все-таки прислали четыре сыра, но что я им звонила по собственному мобильнику. Ладно, про пиццу мне не интересно Вы мне лучше про того мастера расскажите. Что вы о нем помните? Да ничего, девушка пожала плечами. Мастер как мастер, в униформе своей фирмы. Да, кстати, из какой он был фирмы? Да и с той, которая нас обслуживает, теле 5 Такой голубой круг, а на нем в желтом написано название. Его еще Боря Бабочкин спросил, давно ли он в эту фирму перешел. Кто? Лебедкин заморгал глазами. Кто такой Боря Бабочкин? И кого он спросил? Так этого мастера он и спросил, который чинил телефоны. А Боря Бабочкин наш сотрудник, агент иначе. Он с этим мастером поздоровался, но только тот его не признал. Так, пожалуйста, про это подробнее. Так куда уж подробнее. Боря с этим мастером поздоровался и спросил, давно ли тот перешел в телефонную компанию. А тот ему, выговорит ошиблись, мы с вами раньше никогда не встречались. А Боря так удивился, не может быть, говорит, как же не встречались, когда встречались. А тот уже ушел. А Боря расстроился даже. Надо же, говорит, память меня подводит, а это при нашей работе очень плохо. А я говорю, что-то, Боря, со всеми бывает. Я вот, например, купила пальто новое, темно-розовое, а сумки к нему ну, никак не могла подобрать, потому что дешевую брать не хочется, а на дорогой денег нету, а пальто надеть хочется. Вот я утром как-то проспала на работу, и в торопях к розовому пальто схватила зеленую сумку. Сначала думала, ужас, а потом смотрю, даже ничего себе. А где сейчас этот бабочкин? Могу я с ним поговорить? Прервал Лебюткин этот поток красноречия. Девушка заглянула в свой компьютер и протянула. «Нет, сейчас не можете. Он на задании. Вернется только к концу дня. Или вообще завтра». «А все же, как бы мне его найти?» Девица взглянула на него удивленно. «Я же сказала, он на задании. Я не знаю, где он конкретно находится. А если бы и знала, не могла бы вам сказать. Таковы правила. Хоть вы и знакомы Арнольда Васильевича». «Ну, спасибо и на том», — вздохнул капитан Лебюткин и отправился в Освояси. Выйдя из офисного центра, он мысленно подвел итоги сегодняшнего расследования. Наверняка Ромашкиной звонил тот самый человек, который приходил в детективное агентство под видом телефонного мастера. Наверняка в начале 12 он сам что-то испортил в телефонной линии и тут же пришел, якобы для того, чтобы устранить неисправность. Невозможно поверить, чтобы настоящий телефонный мастер появился так быстро. Далее его узнал агент Бабочкин. Когда Бабочкин видел его в прошлый раз, тот неизвестный не был сотрудником телефонной компании. Значит, вывод напрашивался сам собой. Этот телефонный мастер и есть убийца. Он позвонил Ромашкиной из детективного агентства, назначил ей встречу. Она перезвонила, чтобы убедиться, что он действительно детектив и после этого впустила его в свою квартиру. Точно, этот человек-убийца. И не просто убийца, а серийный. А чтобы больше узнать о нем, нужно поговорить с сотрудником детективного агентства Борисом Бабочкиным. Но тот пока недоступен, а других зацепок по делу нет. Или есть. Ведь тот человек представился сотрудником фирмы теле5 и пришел в униформе этой компании. Может быть, в этой фирме что-то о нем знают. Лебедкин достал телефон и набрал номер крупной телефонной компании. Ему ответил безразличный механический голос, который сообщил, что Петя шестнадцатый в очереди и попросил дождаться ответа оператора. Дожидаясь этого ответа, Лебедкин подумал, как построить разговор. Представиться самим собой, то есть сотрудником полиции, но он даже не сможет предъявить удостоверение, да и вообще многие неохотно разговаривают с полицейскими. «Ваш номер 11 сообщил механический голос, в котором капитану послышалось непонятное злорадство. Лебедкин снова пожалел, что с ним нет сегодня Дуси. Уж она умеет правильно строить любой разговор, так что люди ей сами все тут же рассказывали. Вот если бы он сам научился так разговаривать с людьми... Лебедкин представил, как построила бы Дуси разговор с сотрудником телефонной компании. «Ваш номер четыре». «Надо же, как быстро пролетело время!» И тут Лебедкин поставил себя на Дусину место. Или Дусину свое. Короче, он понял, как нужно построить разговор. Как раз в это время в трубке раздался щелчок и усталый голос проговорил. «Здравствуйте, меня зовут Арсений. Чем я могу вам помочь?» Лебедкин с трудом придал своему голосу жизнерадостную интонацию и ответил. «Здравствуйте, Арсений. Я хотел бы поблагодарить вашу фирму» и конкретного мастера за оперативную и качественную работу». Собеседник Лебедкина на мгновение опешил. Затем он произнес с радостным удивлением. «Надо же, обычно нам звонят с какими-то претензиями и нареканиями, но чтобы с благодарностью такого не припомню. Так кто вы и за что нас благодарите?» «Я старший менеджер детективного агентства «Следопыт», и я хочу от лица нашего агентства поблагодарить мастера, который несколько дней назад умерел. Удивительно оперативно устранил неисправность телефонов в нашем офисе. В нашем бизнесе надежная связь — это основа хорошей работы. Поэтому я хочу не только поблагодарить этого мастера, но и вручить ему подарок от имени нашей фирмы. Между прочим, достаточно ценный подарок. Пожалуйста, назовите мне его имя и скажите, как я могу с ним связаться. Откуда вы? Из агентства Следопыт? Совершенно верно. Да, мы действительно обслуживаем это агентство. Но вот странно, у меня не отмечен ваш вызов. «Нет никаких сведений о неисправности телефонов». «Нет?» — переспросил Лебедкин. «Нет никаких неисправностей за последний месяц. И мы к вам никого не присылали. Вы уверены, что ничего не путаете?» «Возможно...» — пошел Лебедкин на попятный. «Возможно, девочки что-то напутали. Я выясню и перезвоню». «Тупик», — подумал он, убирая телефон. «Этот тип в телефонной компании не работает, иначе было бы просто его найти». Что ж, нужно сосредоточиться на неуловимом Бабочкине. Возможно, он даст какую-то наводку. Но что-то подсказывало Лебедкину, что даже если найдет он Бабочкина, тот ничего нужного не скажет, поскольку убийца очень хитер и осторожен.